Генерал-майор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои», — писал Бибиков, — «навязался мне братец мой А.Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу». Лорионов оставался в бокалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место некогда раненого при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера подполковника Михельсона. Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешел он через Каму, 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков, Мансуров — 10 -го. Войско двинулось к Оренбургу. Пугачев знал о приближении войск и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальников. «Попадутся сами нам в руки», — отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму тридцать лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерения и роптали. «Ты взбунтовал нас, — говорили они, — и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших. Казни 1740 года были у них в свежей памяти. Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его как заложника. Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал фон Визину следующие замечательные строки. Пугачев — не что иное, как чучело, которым играют воры. Яицкие казаки. Не Пугачев важен. Важно общее негодование.